Глава 3. Пятница, 29 июля. Зачем вы задаете мне столько вопросов и заставляете писать так много об этих людях, не спрашивая о моих собственных делах? Ну, если уж они вас так интересуют, я вам расскажу о событиях прошлой среды. Было великолепное утро. К моему удивлению, Дан явился. Впрочем, я должен сказать, что он всегда исполняет свои обещания. Джон Форд вышел пожать ему руку, но потом, вспомнив, зачем он пришел, глубоко вздохнул, ничего не сказал и вернулся в дом. Пэшенс не показывалась, и мы отправились на берег. «Я не люблю Пирса, Джордж», — сказал мне по дороге Дан. «Было глупо с моей стороны соглашаться на эту поездку, но раз я дал слово, я должен сдержать его». «Кто он такой? Человек, который не будет действовать без определенной цели. Как вы думаете?» «Скоро мы это узнаем», — заметил я. «Я не очень доверяю этому бродяге. Когда я гляжу на него, мне всегда вспоминаются пираты». Катер стоял в бухте так, как будто никогда я не выходил оттуда. Захарий Пирс сидел на борту своей лодки. «Пятиузловый ветерок», — сказал он. «Мы домчимся за два часа». Ни слова не спросив о пэшнс, он посадил нас в лодку и подвез к катеру. Нас встретил Праули, малый со впалыми щеками, с клинообразной торчащей бородкой, чисто выбритый и загорелый. Он был похож на хищную морскую птицу, которой не страшны ни бури, ни штормы. Катер сверкал чистотой. Мы вошли в темную каюту с двумя скамьями и маленьким столом, уставленным пивными бутылками. На стенах висели шкапчики и крючки для платья. Праули с гордостью показывал нам свое благоустроенное судно. Через несколько минут мы вернулись на палубу. В лодочке, приближавшейся к катеру, сидела Пэшенс. «Если бы я знал», — заворчал Дан, покраснев, — «я не пришел бы. Делать нечего, она нас одурачила». Это было прекрасное путешествие. Легкий юго-восточный ветерок, ласковое теплое солнце, мягкий воздух. Вдруг Пэшенс запела... Трели ее маленького высокого голоса долетали до нас, словно песнь жаворонка в небе. Пирс подошел к ней и что-то тихо сказал. Тень пробежала по лицу трепещущего, полудикого существа. Волнение почувствовалось вдруг в ее развивавшихся волосах, в смехе, даже в дыхании. Она перестала петь и притаилась на корме, опершись подбородком на руки. Солнце освещало ее круглую, смуглую, бархатную, как персик, щеку. Мы миновали Дарт Маус и через полчаса вошли в маленький залив с лесистыми берегами. На низкой красноватой скале приютился домик, окруженный соснами. У подножия скалы сохранился большой обломок разрушенной плотины. Мы пристали к нему и высадились. Старый худой человек спустился вниз и взял на свое попечение катер, Пирс повел нас к дому, за ним последовала страшно смущенное Пэшенс. Дом был плотно окружен темной сеткой папоротников. Он был ни стар, не нов, не особенно красив, но и не безобразен. С одной стороны окна его выходили на море, а с другой — на долину. На крыльце, за большой подзорной трубкой, опираясь на крепкую палку, сидел глубокий старик с белоснежными усами и бородой. Почти черные брови делали взгляд его беспокойных темно-серых глаз очень острым. Загорелые щеки и шея были покрыты сетью тонких морщин. Он спокойно выносил палящие лучи яркого солнца. — Отец! — обратился к нему Захарий. — Это Пэшнс Войсей. Старик поднял на нее глаза и, пробормотав, как поживает и мисс, не обращал больше на нее никакого внимания. Девушка обиделась и отошла, предпочитая восхищаться соснами. Старая женщина принесла несколько тарелок и бутылок и в беспорядке поставила их на стол. Мы, безмолвно, словно зачарованные, уселись вокруг капитана Пирса. Перед завтраком между Захарием Пирсом и Даном произошла маленькая сцена по поводу того, кто из них должен позвать Пэшенс. В конце концов, они отправились оба и вернулись без нее. Она отказалась от завтрака, заявив, что останется среди сосен. К завтраку мы получили бараньи котлеты, лесных голубей, грибы и консервированные тутовые ягоды, а в качестве напитка изумительную Мадеру, которую пришлось тянуть из обыкновенных стаканов. Я спросил старика, откуда он достал такое вино. Он бросил на меня изумленный взгляд и с легким поклоном ответил... — Оно стоит два шиллинга бутылка, сэр, но вы не найдете его во всей стране. Его возраст восходит к началу тридцатых годов. Два шиллинга бутылка. Теперь нет такой Мадеры. И, взглянув на Захария, он добавил, — и таких людей. — Вы ничего особенного не совершили, отец, — с улыбкой сказал Захарий. — А что сделаю я, мы еще посмотрим. Глаза старика сверкнули недоверием. «Ты далеко едешь, Зак?» «Да?» — ответил Захарий. «А куда ты можешь добраться на твоей старой развалине?» «В Марокко». «Ну...» — протянул старик. «Там ничего нет. Я знаю тот берег, как свою собственную ладонь». Он повернул свою жилистую волосатую руку. Захарий разразился вдруг потоком слов. «Близ Монтагора есть один человек, мой друг. Он там уже два года. У него концессия». Торговля, порох, деньги, пушки, султан, ружья, драгоценности, золото...» Он говорил беспорядочно, почти бессмысленно. «Они ни за что не позволят тебе там остаться», — коротко возразил старый пирс. «Не позволят?» — возмутился Захарий. «Ну нет, позволят. А когда я приеду туда, то уж во что бы то ни стало сделаюсь богатым человеком». «Ты никогда не будешь там жить», — упорствовал старик. Захарий схватил лист бумаги, покрытый цифрами. Он уже все высчитал. Столько-то экипировка, столько-то торговля, столько-то концессия, столько-то накладные расходы. «Мне нужна еще одна тысяча. Судно готово. И если я не попаду туда в течение месяца, я потеряю все!» Это была исповедь, мольба о деньгах, и мы смущенно посмотрели друг на друга. «Сумасшедший!» — пробормотал старик и посмотрел на море. «Нет!» крикнул Захарий. И одно это слово было красноречивее десятка фраз. Пирс не был мечтателем. План его являлся, быть может, фантастическим и неосновательным, но сам он прекрасно знал, чего хотел. «Отлично», — заявил старик, поднимаясь. «Я дам тебе 500 фунтов, чтобы только посмотреть, что ты можешь сделать. Проводи меня в дом». Захарий пошел с ним и сейчас же вернулся. — Чек старика на пятьсот фунтов! — закричал он торжествующе, размахивая бумажкой. — Мистер Трефрей, дайте мне остальное, и вы получите треть дохода. Я ждал категорического отказа Дана, но, к моему удивлению, он только спросил... — Этого вам будет достаточно для начала? — Для начала, — переспросил Захарий. — Да, достаточно. Могу отплыть уже через две недели. — Хорошо, — медленно произнес Дан дайте мне письменное обещание, что вы уедете через две недели и пришлете мне мою долю прибыли за 50-фунтовый взнос. Я думал, что пирс подскочит от такого предложения, но он только схватился рукой за бороду и посмотрел на Дана, а тот на него. В эту минуту появилась Пэшенс с котенком на руках. — Посмотрите, — сказала она, — не правда ли, какая прелесть? Котенок мяукнул и начал карабкаться к ней на плечи, я увидал выражение глаз обоих мужчин и все понял. Котенок прополз около щеки Пэшенс, поскользнулся и упал, цепляясь за ее платье. Она подняла его и отошла в сторону. Кто-то из нас, не знаю кто, вздохнул. Пирс крикнул «Кончено!» Сделка состоялась. «До свидания, мистер Пирс», — сказал Дан. «Это, надеюсь, все, что от меня требовалось. Меня ждет в деревне Пони». «Джордж, вы отвезете Пэшнс домой». Вскоре мы услышали стук копыт маленькой лошадки. Пирс попросил извинения и исчез. Его рискованное предприятие может показаться нелепым и романтичным, но, во всяком случае, оно интересно — охота за деньгами. Я вошел в сосновый лес. Земля под деревьями была покрыта, как тело пчелы, черными золотистыми ворсинками. Внизу под обрывом синее море, а над головой — белые сонные облака и жужжащие от жары насекомые. Бесконечно мягкий диванширский летний день. Вдруг я наткнулся на пирса и Пэшенс. Он стоял на краю скалы, а она сидела на ее уступе и смотрела на него. Я услышал, как он произнес «Пэшенс! Пэшенс!». Звук его голоса и выражение ее прелестного лица привели меня в ярость. Разве могла она любить в ее возрасте? Зачем они были вместе?» Пирс сказал, что Пэшенс хочет ехать домой одна, и предложил мне добраться до катера на пони. По дороге он снова заговорил о своем плане. «Поедемте со мной», — предложил он. «Вы увидите, какие там возможности. Это богатейшая страна. Раз начав там дело, нельзя остановиться». Я ответил ему довольно резким отказом, не пытаясь, однако, доказывать ему безумие его проекта, осуществимость которого зависела, на мой взгляд, исключительно от веры в него, его автора. «Подумайте только», — убеждал меня Пирс. «Вы можете там делать все, что угодно, конечно, в соответствии с законами, но они нисколько не ограничивают там свободу человека». «Свобода, никаких цепей регламентов, ни авторитетов, ни кумиров». Ни идеалов, ни принципов, никакой зависимости пронеслось у меня в голове, а Пирс все настаивал. «Вы подумайте», — твердил он, — «вы можете дать мне ответ в любой день, в течение двух недель. Вы взгляните на нее». Я думал, что он говорит о Пэшенс, но он показывал на старое черное судно с желтовато-белой полосой и без признака жизни на палубе. «Вот моя чародейка. Прекрасный ход 12 узлов. Вы подумайте». — А пока доброго пути. Можете дать ответ, когда хотите. Сидя на пароходе, я увидел его. Он небрежно лежал в маленькой парусной лодке, и солнце ярко освещало его соломенную шляпу. По дороге домой я встретился с сидевшей на уступе Пэшенс. Мы пошли вместе вдоль высокого диванширского берега, обросшего плющом, папоротником, терновником, ореховыми кустами и жимолостью. — Вы верите в Бога? Вдруг спросила она, и, не дождавшись ответа, продолжала. «Бог дедушки просто ужасен. Когда я играю на скрипке, я верю в Бога. Но Бог дедушки такой прозаический, такой материальный. Вы понимаете, о чем я говорю? Море, ветер, деревья, земля...» Она сорвала цветок и стала медленно обрывать его лепестки. «Что бы вы сделали?» Опять спросила она вдруг. Если бы вы чего-нибудь хотели, но боялись этого. Впрочем, я думаю, вы никогда ничего не боитесь, — добавила она, смеясь. Но я ей ответил, что иногда и я боюсь, а больше всего боюсь, что могу испугаться. Вот это сказано хорошо. А я не боюсь ни болезни, ни дедушки, ни его бога. Но я хочу быть свободный. А когда очень сильно хочешь чего-нибудь, всегда страшишься своего желания. Я подумал о словах Захария Пирса о свободном человеке, и взволнованно пробормотала, что вы понимаете под свободой. «Знаете, что я хочу сделать сегодня ночью?» — неожиданно ответила она. «Спуститься из моего окна по яблоне, побежать в лес и там играть на скрипке». Мы шли по крутой тропинке на опушке рощи, где всегда сильнее нежный запах листьев и цветов. Вскоре мы подошли к маленькому домику, у порога которого сидел мальчик, копаясь в пыли. «Здравствуй, Джонни!» — крикнула Пэшнс. «Покажи-ка этому джентльмену твою рану!» Мальчик снял повязку с босой грязной ножки и с гордостью показал глубокий порез. «Не правда ли ужасно?» — грустно воскликнула девушка, снова завязывая бинт. «Бедный мальчуган! Посмотри, Джонни, что я принесла тебе!» Она вытащила из кармана плитку шоколада, деревянного солдатика и шестипенсовую монету. Это был новый предмет ее забот... Дорогой она рассказала мне историю семьи маленького Джонни. Говоря о смерти его матери, она возмутилась. «Это ужасно! Они так бедны! Разве не могло это случиться у кого-нибудь другого? Я люблю бедняков и ненавижу богатых. Они скоты!» Из калитки выглянула миссис Хопгуд со сдвинутым на бок чипцом и с одной из кошек Пэшенс на руках. Увидев нас, она укоризненно покачала головой. «Где дедушка?» — спросила Пэшнс. «Вы катались на шлепке?» — спросила сукоризную миссис Хопгут. «А вы получили на это разрешение, дорогая моя? Нет? Очень нехорошо. Боюсь, что вы пожалеете о своей шалости». Пэшнс засмеялась, схватила кошку и кинулась в дом. «Я остался с миссис Хопгут». «Милая, бедная девочка!» — закудахтала она. «И такая вспыльчивая! Ох, что-то с нею будет!» Вечером я пошел на пристань и достал там немного хлеба, сыра и сидра. Когда я вернулся, на кухне все еще горел огонь. Две смутные фигуры, сдерживая смех, кончали в темноте, как испуганные призраки, весьма плотскую трапезу. Это были Пэшенс и Хопгудт. И таким чудесным показался мне запах яиц и ветчины, а они так забавлялись своим таинственным ужином, что я тоскливо вздохнул и отправился спать. В середине ночи я проснулся от какого-то странного шума. Кто-то царапался по стене. Затем мне послышался как бы свист ветра в деревьях, как бы звон тамбурина вместе с чьим-то пением. И вдруг кто-то зарыдал. Затем опять наступила тишина. Я еще долго прислушивался, но не уловил больше ни единого звука.